У нее обнаружилась опухоль в брюшной полости, происхождение которой для Лертуа все еще оставалось неясным. В начале осени баронесса слегла в постель. Однажды утром госпожа Полян, торопливо поднимавшаяся по лестнице, увидела на верхней площадке Неля Шудлера, провожавшего прославленного медика. Она замедлила шаги и прижала к стене. Мужчины прошли мимо, не заметив ее. Они разговаривали в полуголоса и Ноэль, понурившись, слушал, что говорит профессор. Он проводил лертуа до середины вестибюля и дождался, пока за ним захлопнула стеклянная дверь. — Ну что, господин барон? — осведомилась госпожа полян, отделяясь от стены. Воспользовавшись тем, что Жаклин в трауре, она постепенно обосновалась в особняке Шудлеров и стала там своим человеком. «Милая госпожа Полан», — ответил Ноэль, «увы, это именно то, чего мы боялись». «Ах, Господи, какое несчастье! Бедная баронесса!»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 Она протянула руку и поманила его».